Глава десятая. В магазине. Мне давно хотелось смотаться в столицу, посмотреть, как устроена местная жизнь за пределами поместья. Поэтому согласился я быстро. Встал с кресла. Почему бы нет? Только приму душ. Поднялся в комнату, привел себя в порядок, надел новую рубашку, а также костюм с гербом семьи на груди. Его мне приготовили заранее, выложив на застеленную кровать. Посмотрелся в зеркало. Выглядел я немного взъерошенным, но, на мой взгляд, вполне сносно. Лилия часто упоминала, что внешний вид княжича должен соответствовать статусу. Злая секретарша корила меня за пятнышко соусу на манжете сорочки или небрежную прическу. Делала она это методично и настойчиво. Я глубоко вздохнул и вышел за дверь. Лилия придирчиво смотрела меня, стоя у подножия лестницы. «Что не так?» — подозрительно уточнил, невольно проверив молнию на штанах. «Да вот думаю, стоит ли податься придать тебе достойный вид, или ты безнадежен?» «О чем речь? Пришло время обновить твой гардероб. А что с этим не так?» Вместо ответа девушка закатила глаза, потом развернулась и зашагала в сторону входной двери. «Иди за мной», — приказала она, — «или предпочитаешь бежать за машиной, как собака?» Иногда девушка меня ужасно раздражала. Секретарша семьи вела себя со мной вызывающе, Однако Денис редко одергивал ее, лишь иногда неодобрительно качал головой, после чего девушка пожимала плечами или покидала комнату. Она не со зла, каждый раз повторял Морозов, и я отмахивался. «Я никогда не нравился таким женщинам». «Каким это?» — уточнил брат. «Еще в школе учительницы поняли, что со мной не работает метод кнута и пряника. Лилия пытается приручить меня с его помощью». «Никакие же пряники она тебе предлагала?» — поинтересовался парень. — Князь! — с притворной суровостью воскликнул я. — О таких вещах настоящие мужчины не говорят. Денис хохотнул, поняв, что я просто его дразню. А я подумал, что на самом деле не сказал никому, получи от Водяновой поощрение. Заиметь во врагах такую хитрую женщину было бы слишком недальновидно. — Хватит витать в облаках! — окрик Лилии вывел меня из размышлений. Она стояла у открытой дверцы машины недовольно хмурилась. — Я тебя ждать должна? «Знаешь, от такого выражения лица у тебя могут появиться ранние морщины», заметил я небрежно, когда поравнялся с ней. «Тебе сколько лет?» Девушка вспыхнула и быстро юркнула в салон автомобиля. Там демонстративно отвернулась от меня к окну. Но я видел, как на ее шее пульсирует жилка. Пожалуй, я все же смог задеть ее. Нажал на кнопку, разделяющую салон от водительской зоны. Когда черное стекло опустилось, я вздохнул. «Нам надо поговорить». «Неужели?» Язвительно осведомилась Водянова и принялась рассматривать свой идеальный маникюр. Наша шутливая война стала переходить границу допустимого. «Да кто с тобой воюет, мальчик?» «Ты пытаешься, тетя, не остался я в долгу». Лилия резко повернулась, и ее глаза недобро полыхнули. Девушка попытался отвесить мне подзатыльник, но я ловко увернулся. «Не забывайся», — начала она. Но я неожиданно по-настоящему разозлился. Ухватил тонкое запястье, дернул девушку на себя. Она уперлась ладонями в мою грудь, ее тело напряглось, словно пружина. — Ты заигралась, — прохрипел я. — Пользуешься тем, что я не отвечаю на твои выпады и считаешь себя всесильной? — Как ты смеешь, — зашипела она. — Я Морозов, а ты секретарь моей семьи. Тебе еще нужны причины, чтобы вести себя достойно? серина буквально задохнулась от возмущения. Она скрипнула зубами, рванулась, чтобы освободиться. Но я не отпустил. Вдруг отчетливо ощутил в ней ярость, смешанную со странной тоской. И вместо того, чтобы оттолкнуть девушку, смял ее в объятиях, прижав к себе. Она пискнула, дернулась, но я держал крепко, не выпуская ее, даже когда Лилия зло зарычала мне в грудь. «Я не хотел попадать сюда», — глухо начал говорить. «И здесь все для меня чужое. Быть может, ты одна можешь понять меня». Девушка замерла и лишь тяжело дышала. Я решился. И очень ласково погладил ее по волосам. Ты потрясающая. Никогда не встречал таких, как ты. И дело не только в красоте. Ты ведь и так знаешь, что от тебя сложно отвести глаз. Но я вижу сильную, смелую, умную девушку. — Пусти, — просила меня Лилия. Когда я подчинился, она отсела подальше. Снова отвернулась к окну. Но я видел в отражении стекла ее раскрасневшееся лицо. Девушка вынула из сумочки подринницу, открыла ее и пробормотала. Варвар какой-то. она принялась стирать салфеткой смазанную тушь. «Извини, если я тебя напугал». Лилия бросила на меня быстрый взгляд и фыркнула. «Испугать меня у тебя не получится даже при большом желании. Ты мне макияж подпортил». «Я не виноват, что тебя хочется обнять». Она замерла на мгновение и вернулась к своему занятию. «Не делай так больше», — как бы, между прочим, сказала она. — И ты тоже, милая, — таким же невинным тоном сказал я. — Если вновь додумаешь ударить меня... — Я ведь не всерьез, — буркнула она. — Так и я не всерьез ударю тебя в ответ. — Ударишь девушку? — возмутилась Лилия. — Хочешь проверить? — я криво усмехнулся. — Хотя тебе может понравиться. — Что? — Я бы хотел попробовать отшлепать тебя по попке. Пожалуй, когда в следующий раз ты перейдешь черту, я накажу тебя. Лилия заерзла на сиденье нервно хмыкнула. Только трони я. Это замкнутый круг. Я уже открыто улыбался. Мы можем долго с тобой воевать, но если ты хочешь этого, то дай знать. Не хочу, — быстро возразила девушка. Что ты о себе возомнил, мальчик? Что в следующий раз я не стану ограничиваться твоей потекшей тушью. лили хотела что-то уточнить, но смогла сдержаться и нервно повела плечами. Да, дорогая, в эту игру можно играть вдвоем. Мои кнут и пряник тоже могут быть действенными. Остальную дорогу мы проделали в тишине. Та не казалась напряженной. Я нажал на кнопку, чтобы убрать перегородку, и откинулся на спинку сиденья. «И куда мы едем?» — спросил я. «Надо заказать тебе одежду. Не все же тебе в обносках ходить». «Заказать? Почему лично надо ехать? Можно полистать каталог и... «Ты ведь должен понимать, — менторским тоном начала Лилия, что не можешь выглядеть как оборванец, будучи братом князя Морозова. Это в Муроме!» Она сделала ударение на наименовании города. Можно ходить в паленых скороходах или в кривых репликах известных марок спортивных костюмов. Тут же, княжич, будь любезен, носи вещи, которые соответствуют твоему рангу. Я благоразумно промолчал, чтобы не выставить себя идиотом. Машина притормозила на улице, вдоль которой тянулись дома с большими сияющими витринами. В каждой из них стояли манекены, одетые в деловые костюмы. «И в каком из них мне предстоит облачаться?» — уточнил я у Лилии, когда мы вышли из автомобиля. «Придется немного пройтись», — девушка поправила волосы. «Нужная лавка чуть дальше. Там неудобно парковаться». «И к чему такие сложности?» «Портной Гаврилов уже больше ста лет обшивает семью Морозовых». «Он бессмертный?» — пошутил я. «Иногда ты говоришь такие глупые вещи?» Девушка хотела по привычке толкнуть меня в бок, но затем передумала и продолжила. Тебе же поясняли, что торговцы ведут семейный бизнес, передавая его из поколения в поколение. И твой предок одевался у предка Гаврилова». Я кивнул и едва не врезался в мужчину, выходящего из лавки на мостовую. Тот резко остановился и воззрился на меня с недовольным видом. Хотя это ему стоило смотреть, куда он идет, но я коротко поклонился. «Извините мою невнимательность. Надеюсь, я вас не задел?» «Все хорошо, юноша». Мужчина смягчился, глянув мне за плечо. «Вам есть на кого смотреть», — продолжил он и пригладил окладистую борду Я оглянулся, поняв, что незнакомец оценил мою прелестную спутницу. «Вы правы», — кивнул. «Не теряйте голову», — шепнул мне незнакомец заговорщицкий и похулигански подмигнул. Затем поприветствовал Водянова, приподняв шляпу, и направился прочь. лили ухватил меня под локоть и повела дальше. «Хорошо, что ты не стал задираться», — произнесла она негромко. «Это Демидов, известный промышленник». «Очень важный человек в империи, и аристократов он не боится при случае поставить на место». «Хороший дядька», — я усмехнулся. Лавка оказалась скромной с виду. По сравнению с шикарными высоченными витринами в этом доме были аккуратные оконца. Над входом покачивалась небольшая вывеска с фамилией Портновой и изображением ножниц. Дверь скрипнула, под потолком звякнул колокольчик. Внутри было тихо, и при нашем появлении со стойки администрации спрыгнул большой рыжий кот. Он нагловато потянулся и потрусил к подоконнику, где устроился, грея на солнце, пушистая пузо. «Здравствуйте, душа моя, Лилия Владимировна!» — воскликнул пожилой мужчина в серых брюках, голубой рубашке и темной синей жилетке с вышивкой. Секретарша преобразилась и искренне улыбнулась старику. Она позволила ему обнять себя, а потом представила меня. «Княжеч Михаил Морозов, прошу любить и жаловать». «Здравствуйте!» — я вежливо улыбнулся. «Как же я рад вашему визиту, княжич!» — воскликнул Гаврилов. «Уже даже обеспокоился, не надумаете ли вы сменить портного? Сейчас такие времена и нравы!» «Мой дед и отец считали вашу лавку достойной, а вас лучшим портным. У меня нет повода думать иначе. И раз ваша работа сгодилась для лучших представителей Морозовых, то и мне подойдет». Лилия довольно улыбнулась и кивнула, дав понять, что я не ударил в грязь лицом. А старик просиял и, кажется, даже смахнул с уголка глаза влагу «Добрый молодец!» — похвалил меня портной вполголоса нацепив очки и обходя по кругу. «Юноша пошел в своего деда. Такие же плечи!» Я удивился тому, с каким проворством мужчина помог лили стянуть с меня пиджак. А потом принялся измерять меня лентой бормоча. «Отлично! Идеально! И тут! Плюс на ход руки!» Из неприметной боковой дверцы выглянул парнишка. Портной заметил его и махнул рукой. «Подай мне большую книгу с литерой «М». «Чего?» Было видно, что мальчишка не понял. «Журнал, где отмечены все мерки семьи Морозовых», подсказал ему лили и предложила. «Может, я помогу?» «Вы очень меня обяжете, Лилия Владимировна». «Ну что вы, Гаврила Гаврилович?» Девушка впорхнула за стойку и принялась искать на полке нужную папку. Я понял, что все трое мужчин в комнате смотрят на нее завороженно. Сирена умело нравиться Ей даже стараться для этого не приходилось. Старик пришел в себя первым и шикнул на помощника. Тот тотчас смылся, и Водянова в тот же момент повернулась. «Нашла. Давайте я сама внесу мерки. Все же ввести документы я умею не думаю, что вас подведу». Гаврилов кивнул. Девушка положила журнал на стойку, раскрыла на нужной странице улыбнулась. «У вас во всем такой порядок?» — похвалила Водянова. «Я тоже люблю хорошее оформление документов». Старик принялся диктовать цифры, которые девушка заносила в колонке смотрите дорогая, совпадают ли мерки с теми, что относятся к деду Михаила в его возрасте?» «Для разного возраста они отличаются, не сразу понял я. Думаю, вы станете немного шире в спине, если продолжите активные тренировки». «Совпали с Александром Морозовым», — Лилия выдохнула. «Надо же!» «У меня глаз алмаз», — довольно крякнул Гаврилов. «Помню цифры и продолжил. Подскажите, какие комплекты вам нужны». «Все», — важно сообщила и принялась загибать пальцы. В первую очередь парадный мудир, траурный с портупеей и без нее. «Если учитывать наличие оружия под одежды то выкройка будет чуточку другой», с готовностью пояснил мне портной. «Какое у вас оружие?» «Обрез и меч». «Думаю, что стоит учесть и косу», — проворчал старик. «Что?» «Александр любил косу», — сказал он снова. Лилия постучала пальцем по подбородку и окинула меня задумчивым взглядом, а потом внесла запись в журнал. «На всякий случай сделаем метку», — сказала она. «Спасибо, Гаврила Гаврилович, за совет». Когда мы закончили, то выслушали заверение портного в его уважении. Снаружи было тепло и солнечно. Я щурился на свет, а Лилия казалась довольной обмерами. «Старик дело знает», — сказала она, когда мы пошли в сторону, где нас высадил водитель. «Костюмы будут готовы скоро». «Но почему нельзя купить готовую одежду? Только из-за понтов?» — Ничего ты не понимаешь, Миша, — улыбнулась секретарша. Любой знающий распознает хорошо пошитый костюм и отличит его от шматья с полки торгушки. Морозовы сейчас переживают не самые лучшие времена, но все же надо держать марку. — А зачем мне парадный мундир? — Чтобы Бейл, — огрызнулась девушка, а потом пояснила. — Тебя могут пригласить на любое официальное мероприятие, где может оказаться великий князь. И если ты придешь туда даже в самом годном смокинге, то тебя не поймут. «А, траурный, да еще и с запасом под оружие!» Водянова многозначительно посмотрела на меня и все же сказала, «Ты принадлежишь к касте воинов, и смерть иногда навещает таких, как ты». «Так это мой костюм для погребения?» — удивился я. «Глупый! Кто же станет хранить тебя в открытом гробу?» Прозвучал не особенно радостно, но я заметил, как лили прячет в глазах улыбку. Я подумал, что было бы здорово прямо сейчас ее поцеловать, чтобы она разозлилась. Кажется, она догадалась о моих мыслях и мило покраснела. А потом обогнула меня и пошла к машине.